Глава вторая Предложение учителя мало сказать удивляет, оно шокирует меня. Тем не менее, я рад и стараюсь скрыть это. Что молчишь, Рен? Его глаза сверлят меня, и я чувствую, что Фарон видит меня насквозь. «Вы же и сами знаете ответ, учитель. Конечно, хочу. Едва могу сдержать улыбку». «Вот и отлично. Нечего тебе сидеть здесь больше. Адепт проходит огранку в большом мире, набираясь боевого опыта и откровений о своем пути. Будешь время от времени возвращаться», — добавляет он, — «главное, не пытайся прыгнуть выше головы, а то и заметить не успеешь, как она слетит с плеч». Я буду осторожен, учитель. Выполняю поклон. Спасибо, что верите в меня. И верю, и хочу проверить, стоишь ли ты моего дальнейшего времени. Ферон двигается к выходу. Я покажу тебе хранилище, где ты сможешь разжиться полезными вещами для предстоящей вылазки. На сборы уходит не так много времени. Кладовая скрывается за центральной лестницей. Раньше проход туда отсутствовал, но сейчас, по мановению руки учителя, открывается потайная дверь. Помещение забито всякой всячиной. С собой я беру немного, уже вполне стандартный набор для меня. Веревка вообще вещь универсальная, а сейчас к ней добавляется еще крюк-кошка. Туда же увесистая фляга, нож для разделки духовных зверей и еще много всего по мелочи, что может пригодиться. Все это отправляется в пространственное кольцо. Я, конечно, не в лес собрался, но все же лучше быть готовым. В одном из бельевых шкафов нахожу старинные одежды. Взгляд сам собой цепляется за них, и наблюдающий за мной Феррон охотно поясняет. Эта одежда называется кейкоги. В мое время ее часто использовали во время тренировок. Да и сейчас, думаю, можно встретить что-то похожее. Не в диких же шкурах вы там ходите. Не может удержаться от ворчания призрак. Он определенно прав. Нечто похожее носили практики из солнечного ворона, только у них один рукав отсутствовал, а здесь обе конечности закрыты. Я выбираю черную расцветку с белым воротом, другие выглядят слишком пестро. Но ну, не буду же я разгуливать по городу с пронзительно желтым скорпионом на спине поверх блестящей серебристой ткани. На Кейкоге накидываю серый дорожный плащ. Сборы занимают пару часов, просто я пытаюсь все предусмотреть, ну и неосознанно оттягиваю свое отбытие. Прошлый мой визит в столицу окончился дурно. На прощание учитель дарит мне несколько пузырьков чернил. В них явно чувствуется ки. Точно пригодится для рисования формаций. Перемещение происходит из комнаты с картой. Приняв артефактный маяк из рук Ферона, обещаю ему. «Я скоро вернусь». «Нет уж, ученичок», — феррон качает пальцем. «Не так быстро». «Возвращайся обратно не раньше, чем поднимешься на пятую ступень». «Для следующего испытания», — с интересом уточняю я. «Тебе испытаний мало», — гулко хохочет учитель. «Этап серебряного богомола уже отличный экзамен для практика, а продвижение по нему... Выживи и вернись для начала, а потом уже решим». Молча принимаю сказанное, обозначаю поклон и вырываюсь на волю. Перемещение происходит почти мгновенно. Передо мной поднимается статуя оранга, а вокруг смыкается тьма подземных коридоров. Понятно, я снова под библиотекой. Это, конечно, не девятый павильон по степени защищенности, но даже тут имеется охрана. Приходится действовать осторожно, осматриваться и выжидать. Спешка сейчас ни к чему. Если меня считают мертвым, пусть так и остается дальше. Сложнее всего миновать пару стражей, дежурищих на выходе, но и они всего лишь люди. Один из караульных отлучается по нужде, и пока второй глазеет в другую сторону, я бесшумной тенью выскальзываю из библиотеки. Феррон выбрал удачное время для моего перемещения. Ночь — хороший спутник для того, кто хочет оставаться незамеченным. Территория Академии мне хорошо знакома. Немало я истоптал ее в свою бытность разносчиком и посыльным. Так что до внутреннего двора добраться не проблема. Двигаюсь через территории знатных кланов, поскольку это место похоже на лабиринт. Стражники Академии патрулируют эту область нечасто, а люди из кланов, если и охраняют, то только свои территории, так что неприметных дорожек здесь хватает. На внутреннем дворе перемещаться еще проще. Полно подсобных помещений, куда могут не заглядывать целыми днями. Охраны здесь больше, однако, несмотря на мои размеры, пробраться в жилье работников не составляет труда. Вот только там царит какая-то суета. Мне удается подслушать разговоры. Похоже, кто-то из новеньких разносчиков что-то стащился двора знатного клана. Зря он так. Подобные выходки. Прямой путь на тот свет. Разбор устраивает сама Эфа, единственная из разносчиков, кому я могу довериться. Правда, теперь вряд ли с ней получится повидаться. Все это представление может затянуться надолго. Жаль, конечно, но я рад, что она хотя бы в порядке. Знакомство со мной могло закончиться для нее весьма печально после той ночи. Есть еще один человек на территории Академии, кому я доверяю. Старый повар Ямато. К нему попасть труднее, приходится скрывать свою ауру. Вдобавок, стражи здесь больше, чем в остальной части внутреннего двора. Впрочем, это ничего не меняет. Уж слишком расслабленно они себя ведут. Знакомый мне, богатый на растительность сад, служит отличным укрытием. Благо, Ямато живет на первом этаже, хоть с этим проблем не возникает. Стараясь не шуметь, забираюсь в его покои. Свистящий храп тут же обрывается. «Кто здесь?» — скрипучий голос звучит жестко и на удивление угрожающе. Старик поднимается, и его глаза цепко впиваются в меня. Где-то в глубине его старческого тела сдержанно пульсирует ки. Сейчас я чувствую это намного лучше. Он сдерживается и довольно сильно. Я откидываю капюшон, от чего лицо повара становится белым. «Рен?» — слова застревают у него в горле. Совсем не по-старчески он подскакивает и бросается ко мне. «Мальчик мой, ты жив!» «Как отец худосочный старик обнимает меня. аранг всемогущий, как я рад! Мы все думали, что ты отправился на тот свет!» Я был близок к этому, со вздохом хлопаю его по спине. «Спасибо за все, Ямата. «Ты пришел попрощаться?» «Ты призрак?» Он тыкает меня крепким кулаком. «Нет». У меня другая задача, — склоняю голову. Прошу вас, расскажите, что произошло за время моего исчезновения. О, да тут уже легенды ходят. Надеюсь, ты поведаешь мне истинную историю, — хитро щурится он. В начале легенды, потом правда. Лукаво улыбаюсь я. С радостью, поболтать мне особо не с кем, — он присаживается на пол. Моя короткая схватка с тенью в библиотеке наделала немало шуму. Но все быстро замяли. Даже некоторые родовитые практики язык втянули поглубже, а это многого стоит. Они молчать не любят. Все же слухи поползли, но их быстро и умело развеяли. Официальная версия внутреннего двора гласит, что я заработал достаточно денег и отправился домой. Я так понимаю, вас это объяснение не устроило? Да кого же оно устроит? Знай, я тебя хуже мог бы еще купиться. — кашляет в кулак собеседник. Впрочем, узнать многого я не смог. Библиотекари — те еще любители баек. Сказали, что тело-то твое не нашли. Это не редкость в тех демоновых подвалах. Такое случается время от времени. Обычно пропадают простолюдины, и это мало кого волнует. «Хм, и к вам даже никто не приходил, чтобы узнать побольше о моем исчезновении? Как же!» — продолжает он. Ямата Ямато заглядывал лично управляющий всего внутреннего двора и расспрашивал про меня. После него уже приходила и королевская стража в сопровождении пары мутных личностей. Пытались узнать, почему Ямато рекомендовал именно меня. Повар ответил правду и выдал нашу историю знакомства в караване. Уверен, эти изверги допросили и главу каравана Герта, и начальника его охраны Вейлора. Тщательно прочесали столицу. Отстали от старика не сразу. Пытались зайти с разных сторон, но сами на вопросы о случившемся не отвечали. Так потихоньку все и затихло. «Ямато, а сколько же времени минуло с момента моей пропажи?» «Вопрос не праздный, поскольку я сбился со счета во время тренировок. Пытался следить за этим, но в убежище Ферона время течет иначе. А в степи было как-то не до этого». «Месяцы, сынок. Уже пролетело много месяцев», — чешет он редкую бороду. «Год вроде бы еще не миновал. Хотя я думаю близко к нему. В мои годы мало кто считает дни. Для меня они летят быстрее, чем падающие песчинки в часах. Мы разговаривали долго. Ямато делится со мной еще порцией информации. Совсем недавно в академию прибыла группа новобранцев из «Простого Люда». Самая большая за все время. Ее встречали настолько помпезно и пафосно, что вся Академия на уши встала. Хорошая новость для меня. Жаль, в Академии я не могу задержаться. Придется искать другие пути. Эту веточку мне не хочется упускать. Еще до рассвета я выбираюсь из Академии. Сделать это не так уж просто. По периметру и на стенах несет дежурство усиленная стража. Мне опять помогают человеческий фактор и смекалка. Оплетающим побегом незаметно сдергиваю флягу с пояса одного из стражников и роняю ее прямо на винтовую лестницу сторожевой башни. Под громкий неутихающий звон вперемешку с чернейшими проклятиями бедолага гонится за ней, привлекая к себе внимание всех товарищей. «Этого хватает, чтобы я незаметно прошмыгнул и спустился со стены близ небольшого парка». Здесь достаточно зелени, так что сонная стража вряд ли что-то увидит. Да и тревога не звучит, так что я ныряю в ближайший переулок. Вечно активная столица, на удивление, встречает меня тихими улочками. Лишь перед рассветом здесь может быть спокойно, народу здесь мало. И все же на улице я встречаю группу учеников из академии. Возможно, выбирались, чтобы развлечься в одном из роскошных заведений для знати. В этой группе одни лишь девушки. Звонко щебечут, смеются и обмахиваются веерами, пытаясь разогнать застывший горячий воздух. Я немного горблюсь, чтобы сделаться меньше, но все равно привлекаю их внимание. «Смотрите, какой огромный!» — заливисто хохочет одна из девиц. «И одежда у него странная!» — добавляет рыженькая, прикрывая лицо веером. «А может он...» «Настоящий красавчик!» — загадочный молодой наследник в поисках истинной любви. Из центра группы доносится знакомый голос. «Эй, ты красавчик-наследник или как?» Легкое колебание ауры прокатывается по улице вместе с девушкой. Быстрым шагом она достигает меня и... замирает. Айко, хлопая глазами, поднимает на меня взгляд. Ее раскрасневшиеся щеки вспыхивают алым. Пепельно-русые волосы рассыпаются на плечи. Я улавливаю ее цветочное дыхание с легким ароматом алкоголя. Пухлые губы девушки беззвучно шевелятся. Везет, как утопленнику. Это ж надо во всем огромном городе наткнуться на тех, кто знал меня лично. «Ну что там?» — долетает от ее подружек. «От красоты сбрендила. Будем тебя сватать загадочному наследнику или пока подождать?» Шутка так себе, но вся стайка пронзительно хохочет. Я медленно качаю головой, и Айко понятливо кивает в ответ. Внезапно подмигнув, она отшатывается. «Ну и образина, девчонки!» Скривив лицо, она делает вид, что ей плохо и хватается за живот. «Лучше вам этого не видеть!» Все они картинно визжат и жмутся к стенке. «Понаехали всякие в столицу!» — фыркает рыжая. «Правильно, мой батюшка говорит, что чернь нужно выселить за пределы города!» Айка что-то растерянно отвечает, стараясь сменить тему. Не могу сдержать улыбку, проходя мимо них. Однако ее никто не видит. Мое лицо скрывает капюшон, натянутый почти до подбородка. Пугала! долетает мне дружно в спину. «Проваливай!» Неожиданная встреча терзает меня. Однако я все же уверен, что девушка не выдаст мою тайну. Не знаю почему, но чутье подсказывает, что болтать Айко не станет. Если же ошибся, ничего не попишешь. Не буду же я убивать ни в чем повинных девчушек посреди улицы. Еще долго гуляю по столице, наблюдая за бурной жизнью. Тут словно ничего не изменилось. Людей все так же много, пусть я и выделяюсь среди них. Правда, я не один такой. Одиноких северных гигантов еще можно встретить на улицах в разгаре дня. Собираю по крохам разные слухи. О событиях в академии, связанных со мной, ни слова. Хотя, в общем, про нее болтают много. Народ за едой или стаканчиком пива не против перекинуться парой историй. Так что мне даже не всегда приходится заводить разговор, достаточно просто слушать. Под вечер забираюсь подальше от академии и снимаю на ночь комнату. Завтра отправлюсь в другую. Нельзя задерживаться в одной, иначе примелькаюсь. Есть мне неохота, так что решаю повысить свои шансы остаться неузнанным. Маскировка, конечно, так себе, но лучше, чем ничего. С моими габаритами вообще тяжело прятаться. Взяв старый нож для разделки духовных зверей, брею голову налыса. В академии я много читал, чтобы расширить свои познания об этом мире. Обычно практики носят длинные волосы, собирая их в хвост. Однако в далеких религиозных сектах адепты, которые отправляются в паломничество, часто бреются наголо. В одеждах из усадьбы Ферона я точно сойду за одного из них. Даже после этого сон не приходит. Еще пару часов трачу на создание печати для очищения воды. День не прошел зря, и среди людей в городе не раз слышал жалобы на нехватку питьевой воды. Постепенно ситуация становится напряженной, и сдается мне это не случайность. Где нехватка чего-то, там и спрос. А где спрос? Большие заработки. На утро наскоро перекусив в таверне, покидаю это место. Трактирщик провожает меня удивленным взглядом. Вечером комнату мне сдавала усталая служанка, пока он дрых, так что видит меня хозяин впервые. Отвечаю на пару дежурных вопросов. Кто я? Откуда? И попрощавшись, ухожу. Имеет смысл наведаться к Торрику и узнать, как обстоят дела в городе и с моим товаром. Сейчас он должен пользоваться спросом. Надо забрать свою долю от печати и... «Куда прешь?» — истеричный вопль привлекает мое внимание. В узком переулке какой-то бедолага в скромных одеждах по случайности налетел на высокого дворянина. холеное узкое лицо застывает в гримасе злобы и отвращения, вздуваются желваки, а изо рта, кажется, сейчас брызнет яд. Господин прост... простолюдин не успевает договорить, как отлетает на гору ящиков и мешков, сминая их своим телом. «Ты думаешь, этого достаточно?» Крикун поднимает подол ханьфу, расписанного золотом, и тычет пострадавшему в лицо. «Да твоей жизни не хватит, чтобы за него заплатить!» Я улавливаю нарастающее колебание ки. Чуть ускорив шаг, обращаюсь к этой парочке. «Эй, уважаемая, дорогу не подскажете?» «Мой голос, подобный реву духовного зверя, мечется между стенами узкого переулка».